Глава 28. 14 июня 1996 год. Солт-Лейк-Сити. Аманда и Стивен вышли из винного магазина и сели в машину. Заводя мотор, Стивен заметил «Симпатичный парень этот Джейкоб». «Обычный», — фыркнула Аманда. «Ничего такой». «Ха! Знаешь, что не изменилось со времен моей молодости?» «А ну-ка, папочка, просвети меня». — с иронией сказала она. — Когда мальчик вам нравится, вы, девчонки, всегда говорите «ничего такой». Это уж как пить дать. — О чем ты? Этот парень нравится мне? Да ни за что! — воскликнула она, заливаясь краской. — Твои щеки говорят об обратном. Ты вся покраснела. — Я? О чем ты говоришь? — закричала она. — Просто жарко. «Разве тебе не жарко? По-моему, очень жарко. Ты можешь открыть окно?» «Аманда, я не дурак. Я прекрасно понимаю, что ты сейчас в том возрасте, когда тебя начинают интересовать мальчики. И, кстати, нет, совсем не жарко. Папа, пожалуйста, хватит! Я прошу тебя об одном. Будь осторожна. Я не хочу, чтобы кто-то причинил тебе боль». «Папа, остановись. Если тебе нужен будет совет, я мог бы тебе все объяснить. Я думал, что этот день никогда не настанет, но думаю, что лучше нам будет обсудить эту тему как можно раньше. Папа!» Стивен не успел затормозить. Он ехал не быстро, но не слишком внимательно следил за дорогой. Как раз в этом месте улицу переходил мужчина, неся в руках белые пакеты и букет цветов. Он упал на капот автомобиля. Апельсины из пакетов разлетелись по земле, как бильярдные шары в начале партии. Букет взмыл в воздух и приземлился на крышу Форда. Аманда закричала от ужаса, а Стивен кинулся из машины, опасаясь худшего. На вид мужчине было около тридцати с небольшим. Он неподвижно лежал на капоте. Стивен медленно подошел к нему. «Вы целы? Вы меня слышите?» — спросил он. Стивен огляделся и повсюду увидел любопытные лица прохожих. «Вы целы?» — повторил он. У него задрожали руки. В какой-то момент ему показалось, что мужчина умер, что он сбил его, и тот погиб. Что-то подсказывало ему, что на такой скорости это было невозможно, но, может быть, он неудачно ударился головой о капот и умер. Какая-то женщина, увидев растерянность Стивена, подошла и предложила свою помощь. «Никто не вызовет скорую!» Аманда собралась выйти из машины. Вид мужчины на капоте привел ее в ужас. Его каштановые волосы разметались по стеклу, но лица его не было видно — «Аманда, оставайся там!» — крикнул Стивен. «Вы меня слышите? Вы живы?» — повторял он. Аманда зажмурилась и перестала смотреть. Она не выдержала бы еще ни секунды этой картины. Ну, я ведь ехал так медленно! Не могу поверить!» — говорил Стивен в пустоту. У него почти выступили слезы, и вдруг мужчина зашевелился. Он слабо двинул левой рукой, в которой все еще сжимал пакет. Еле заметный жест, который вселил в Стивена надежду. Вслед за этим легким движением последовало другое правой рукой. «Простите, вы целы?» — спросил Стивен, наклонившись к мужчине. Постепенно к пострадавшему стали возвращаться силы. Он двинул сначала одной рукой, потом другой. По его лицу пробежала дрожь. Он оперся рукой о капот и чуть не свалился на землю. Стивен помог ему поймать равновесие, закинул его руку себе на плечо и усадил на машину. «Водите вы как сумасшедший!» — жалобно произнес он. «Вы не представляете, как мне жаль! Позвольте, я отвезу вас в больницу!» Аманда открыла глаза и обрадовалась, не обнаружив лежащее на капоте тело. Она вышла из машины и подошла к отцу, чтобы помочь. «С вами все нормально? Давайте мы отвезем вас в больницу!» — решительно сказала она. «Нет, нет, в этом нет необходимости. Мне просто нужно немного посидеть. Думаю, я просто ударился головой. Мы подумали, что вы того...» — попыталась пошутить Аманда. «Аманда, ты не помогаешь!» — сказал Стивен. «Вы точно в порядке?» «Да, я в порядке, не беспокойтесь». Стивен взглядом приказал Аманде идти в машину и помог мужчине вернуться на тротуар и сесть на лавочку. — Мне очень жаль. Позвольте мне хотя бы вернуть вам деньги за покупки. — Вот от этого не откажусь, — ответил мужчина, слегка улыбнувшись. Стивен достал долларовую банкноту и отдал мужчине. — Знаю, что в качестве компенсации за то, что я сбил вас, этого недостаточно, но... «Как назло, у меня при себе нет наличных. Этого более чем достаточно. Апельсины стоили около двух долларов». «У меня есть идея». На лице Стивена снова появилась улыбка. Он подошел к машине, открыл дверь и взял одну из бутылок только что купленного вина. «Возьмите, это вам. Пожалуйста, примите его». Вы сможете выпить его с вашей супругой, подарить кому-нибудь или продать. Оно стоит немалых денег». «Бутылка вина?» «Могу дать еще одну, если вам кажется недостаточно». «Вы ничего мне не должны», — сказал мужчина. «Просто будьте осторожнее за рулем. Понимаю, что вы пытаетесь как-то искупить свою вину, но, уверяю вас, в этом нет необходимости». Это был несчастный случай, такое бывает. Улыбаясь, мужчина хлопнул Стивена по спине. — Хотя обещаю, что никогда не забуду день, когда меня сбил Синий Форд. — Вы не представляете, как мне жаль, правда. Я говорю так не потому, что меня сбили, — ответил он с широкой улыбкой. — А почему? — Моя жена только что родила ребенка. «Бог мой, поздравляю!» — воскликнул Стивен. «Девочка, я шел к ним в больницу. И тут я решил ускорить вас на пути!» — пошутил он. «Ха-ха, еще как! Правда, не волнуйтесь. Вас ждет ваша дочка, а меня моя. Я подвезу вас, если хотите. Не стоит. Мне пойдет на пользу немного пройтись». «Уверены?» «Уверен» стивен подошел к машине где его ждала аманда с ним все хорошо спросила она да говорит что да ужас то какой да я не скоро это забуду как и все мы стивен завел мотор и через окно помахав мужчине на прощание стал удаляться от страха у него все еще колотилось сердце он никогда не попадал в аварии и никогда не видел много крови Первая из этих двух ситуаций произошла только что, вторая — только через три дня.